Лазарь Карелин, пять романов Змеилов Скорый поезд из Ашхабада, неся на вагонах пыльную окалину пустыни, медленно завершал свой долгий путь у перона Казанского вокзала. Еще не встал состав, а уже дохнул им откуда-то арбузом. И песочек этот, прильнувший к вагонам в каракумах, Уже вплелся в московский ветер, незнакомо колка скользнув по лицам встречающих. Трудный путь завершал поезд, устал. И люди, ехавшие в нем, устали. Они выходили из вагонов без особой живости, как это бывает, когда подкатывают близкие поезда. Они выходили пригнутые, поклажей, обвешенные ранними дынями и арбузами с впившимися в руки веревками, которыми были обвязаны щелястые ящики с громадными помидорами, с молодым розовым виноградом. Уже весь перрон пах дынями виноградом, мускатным, терпковинным, и особенно сладко-пронзительно пахла сушеная дыня. Обмереть можно было от запаха кем-то оброненного расколовшегося арбуза. Казанский вокзал ненадолго стал Ашхабадским базаром. Вот только город за домами не было видно, и люди тут были негомонливы, даже те, кого встречали. Их истомил знойный путь и испугал московский зной. Они ведь рвались на север. В числе первых сошедших на перрон был мужчина, почти не обремененный поклажей. Маленький чемоданчик притороченной к нему небольшой дыни и все. С такой поклажей лететь надо, а не влачиться через Туркмению в конце июня, когда там местами спекается земля. Приезжий знал дорогу, уверенно вошел в туннель, ведший в метро. Приезжему было лет сорок, но может быть и больше, а может быть и меньше. Его старило обожженное солнцем лицо. Его молодило то, как он легко шел, помахивая чемоданчиком, как прямо держался, вдруг удивленно, жадно взглядывая, будто узнал кого-то. На нем был немилосердно выгоревший костюм, когда-то очень хороший. Он был высок, худ, у него были сильные плечи, и сильны были его коричневые руки в грубых, будто рваных шрамах, даже издали приметных. В вестибюле метро приезжий остановился, медленно повел глазами по сводам. Он узнавал, глаза узнавали, он сейчас себя узнавал, здесь себя, давнишнего, из былой жизни. Конечно, это был не приезжий, это был возвращающийся домой человек. Вспоминая Москву, далеко, очень далеко от нее отъехав, Он вспоминал не неволя себя, покоряясь памяти, которая водила его по совсем нежданным местам, не обязательно главным в его московской жизни. И метро, конечно же, было для него не главным. Он редко ездил в метро, особенно в последние годы. А вот память все время водила его по этим станциям давним из первых наверное потому что они напоминали молодость на комсомольской в этом зале для празднеств он назначил рассвидание. а она не пришла ее забыл а что не пришла помнил обиду ту молодую помнил даже запах у той обиды был пахло мокрыми тряпками опилками, потому что где-то рядом, почти касаясь его ног, женщина в синем халате протирала обмотанной тряпкой-щеткой мраморный пол. Сутулую спину этой женщины вспомнил вот сейчас здесь, когда остановился, озираясь. И почему-то только приятным вспомнилось, что эта девушка, которую забыл, не пришла. Приятна была острота той боли, того мучительного ожидания, почти отчаяния.